Файродис почувствовала всю тяжесть прошлого, легшую на ее душу, тяжесть веков, когда история была не наукой, а лишь инструментом политики и угнетения, нагромождением лжи. Очень много усилий фальсификаторы прилагали, чтобы унизить рядовых людей древних времен и тем как бы компенсировать неполноценную жалкую жизнь их потомков. Для людей новых коммунистических эр истории Земли бесстрашно и самоотрешенно углубляющихся в прошлое огромность встреченного там страдания ложилась черной тенью на всю жизнь. Родиста глубоко ушла в свои раздумья, что не услышала лязга бронированной двери, осторожно открытой Чоя Чагасом. Верхнее освещение оставалось выключенным, лишь бледные лучи фиолетовых газовых ламп перекрещивались в сумраке подземного зала. Не сразу Чая Чагас сообразил, что видит свою гостью в обтягивающем, как собственная кожа, скафандре, и жадно принялся ее разглядывать».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 Чайчагас зажег верхний свет и медлил, глядя на гостью с нескрываемым восхищением. Неужели в звездолете ей женщины еще лучше вас? Да, Олла Дес, например, но она не появится здесь. Жаль. Я попрошу ее станцевать для вас.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 «Гости земли ищут свою владычицу. Они явились в зал осуждения и привели с собой один из девятиножных аппаратов. Какие последуют приказания? Никаких. Владычица их здесь, она сейчас присоединится к ним, а вы останетесь для совета». Инженер Таэль повернулся и остолбенел.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 черных стрел и ломанных линий стояла женщина. Родис узнала жену владыки, давшую свое имя целой планете. Красивые губы Янтреяхах скривились в надменной улыбке, резче стал недобрый злом бровей. «Я вижу вашу игру, но не ожидала от ученой предводительницы пришельцев такого бесстыдства и наглости». Фай Родис Молчала, вспоминая семантику забытых на земле бранных слов, с которыми пришлось познакомиться на Тормансе. — Это еще больше! — разозлила Тармансянку. Я не позволю, чтобы вы разгуливались здесь в таком виде! — вскричала она. — В каком виде? — недоуменно оглядела себя Файродис. — А, кажется, я понимаю. Но ваш муж сказал, что этот вид доставляет ему удовольствие. — Сказал?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 Тормансянка, одетая в платье с низким корсажем, обнажающим грудь и короткой, разрезанной на узкие ленты юбкой, при каждом движении открывающей бедра, казалась действительно более голой. Кроме того, едва заметная улыбка скользнула по губам Родис, «в этом металле я абсолютно недоступна». «Вы, земляне, или безмерно наивны, или очень хитры. Неужели вы не понимаете, что красивы, как ни одна женщина моей планеты? Красивы, необыкновенные и опасны для наших мужчин. Даже только смотреть на вас, Янтрия Яхах, нервно сжала кулаки». «Как мне объяснить вам? Вы привыкли к совершенству тела, это стало у вас нормой, а у нас редкий дар!» файродис положила руку на обнаженное плечо Яндреяхах и та отшатнулась, замолчав. «Простите меня!» — слегка поклонилась Родис. Она размотала тюрбан и мгновенно оделась. «Но вы обещали мужу какие-то танцы!» «Да, и это придется выполнить. Я не думаю, что это может быть вам неприятно. Однако отношения с владыкой планеты — особое дело, касающееся контакта наших миров». «Я тут ни при чем?» — снова вспыхнула Тормантианка. «Да», — подтвердила Файродис, и Янтри Яхах скрылась, немая от ярости.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 К такому заключению и пришли звездолетчики, обсудив случившееся после короткого отчета Фай Родис.